Смотришь и в первую минуту ничего не различаешь, слышен только глухой гул и говор нескольких сотен голосов, сквозь которые то там, то сям раздается визг или плач, крепкий ухорский возглас и взрывы самого разнородного хохота, то вдруг пьяный или болезненный стон, то визгливая ругань, вой и вопли, а из дальних комнат в то же самое время урывками доносится бринчание. Тарбана, топот неистовой пляски и разухабистые непристойные звуки песни, которую орут несколько сиплопьяных голосов. И невозможно определить, кто и где и как и какие именно издают звуки. Все это мешается меж собой в дикой дисгармонии, сливаясь в один общий и глухой гул, который, кажется, будто стоит в самом воздухе этого места. Будто это гудит самый воздух и самые стены. Это малинник гудит. Вы поражены, ошеломлены, одурманены, Видите одни только густые волнистые облака смрадного чаду, Да слышите эти дикие звуки. Но вот глаза начинают несколько привыкать, и мало-помалу различаешь людей, слоняющихся в этом чуду. видишь отдельные группы, отдельные личности. Солдаты, сермяги, чуйки и пальтишки, лохмотья и женщины. Множество женщин. В иной вечер число их доходит даже до двухсот. Женщины всякого возраста от шестидесяти до десяти и девяти лет включительно осматриваешься далее. Дикий вертеп замыкается почернелыми, закоптевшими стенами, и вся зала слабо освещена мутным, красноватым светом единственной коптильной лампы без стеклянного колпака, которая неровно льет свои лучи сверху вниз, немилосердно коптя потолок и распространяя смрад этой копоти и перегорелого масла. В разбитое оконное стекло. Валит с улицы пар, но он вполне бессилен, чтобы освежить, хотя сколько-нибудь угарно прелый воздух этой берлоги. Так и кажется, что попал в какой-то отвратительно фантастический шабаш-ведьм и всякой чертовщины. У стенку кое-как лепятся убогие маленькие столишки, покрытые мокрым и грязным тряпьем, играющим роль салфеток. Тут царство водки с пивом и перепрелого чая с нехитрыми произведениями местного кулинарного искусства. Вдруг на вас падает сверху несколько тепловатых капель, вы ощущаете на лице какие-то влажные потеки, Поднимаете голову и, если глаза отменно хороши, можете сквозь чадную дымку различить, что в этом вертепе весь потолок словно в бане усеян висячими крупными каплями, осадками этого прелого пара людских дыханий. Делаете несколько шагов, новая неожиданность. Нога вдруг попала в широкую щель грязного, пригрязного и насквозь прогнившего пола. Да и застряла там, столь плотно, что нужно некоторые усилия, дабы освободить ее оттуда. Но это ничего. На подобное обстоятельство не обращается внимания со стороны привычных посетителей, которые тут же и свой неистовый пляс устраивают, отчего нередко во время лихого трепака каблук танцора оставляет вдавленный след на давно промозглом дереве. «И, боже мой, какого тут только нет народа!» Прежде всего, со стороны пола непрекрасного вам кинутся в глаза подгулявшие представители всевозможных родов оружия и команд, расположенных в Петербурге и его ближайших окрестностях. Но это по своим частям самый плохой, ненадежный народ, потому хороший солдат сюда не пойдет, а идет лишь пьяница да мошенник, нередко даже грабящий близ сеной об темную ночную пору. И вот несколько деревенских сермяк, искусившихся соблазнами малинника и явившихся разгуляться по-своему вся. К этим больше всего примазываются местные мастеровые в затрапезных халатах, Норовящие войти с сермягами в короткое приятельство И на шермака попить да погулять На их зарабочие сермяжные гроши Вот голь и лохмотья нищие братьи, Да беспардонных пьяниц-пропоиц мундир либо красный воротник Небритого оборвыша чиновника